«Четвертое. Дон Марцион, дорогой друг, четыре года ты был одним из лучших моих наместников в землях Сирока, и я немало не сомневаюсь, что тебе по плечу задача, которую я предполагаю на тебя возложить. Это послание передаст тебе старшая дочь нашего верховного Тана Делла Дель Брис. Она была столь предусмотрительна, что нарочно прибыла собственной персоной в Скай для получения этого письма, которое, безусловнейше, подтверждает мои намерения всячески содействовать Танне в ее изысканиях. Делла Дель Брис, женщина с поразительно пытливым умом и столь же острым, даже краткого разговора с ней хватило, чтобы потрясти меня глубиной ее познаний о взаимоотношениях человека с растениями и тем живым интересам, которые Танна испытывает к этой области. Ее знания потрясают тем больше, что они полностью почерпнуты из книг и немногих опытов, которые Делла Дель Брис проводила в собственном саду в Бризоле. Я вверяю Танну твоим заботам и весьма уповаю, что она ни в коей мере не ощутит себя обделенной нашим вниманием, что мы сумеем оградить ее от скуки в каждый миг того времени, которое она пожелает провести на острове Фару. Я верю, мой друг, что ты не оставишь этот ум без пищи, которую он жаждет. Однако Танна производит впечатление весьма впечатлительной натуры, хотя это может быть не так очевидно благодаря знаменитой выдержке Дальбрис. Однако настаиваю — Вы должны очень внимательно следить, чтобы душевный покой Танны не был смущен ничем таким, что поразит ее чрезмерно. Полагаю, среди жителей Фару найдется немало достойных наших соклановцев» которые смогут сопровождать дорогую гостью повсюду, куда бы она ни пожелала направиться, которые будут предвосхищать, я подчеркиваю, предвосхищать ее желания, предлагая наиболее увлекательные и безопасные маршруты для прогулок и получения новых знаний. Да будет твой путь всегда освещен лучами матушки, с самыми добрыми пожеланиями, иская твой тан, алпио -дон. Сирокко. Прием по случаю прибытия на остров Фару дочери Верховного Тана клана Брис обещал быть самым запоминающимся событием в обществе за последние несколько лет. Город Рюккин, которым управлял марцион Дон Сирокко, не носил столичного статуса, поэтому его нечасто посещали столь высокие особы, что было на руку властям. Чем меньше интереса к их делам, тем лучше. На Фару занимались растениеводством, тайну которого клан Сирокко хранил от других кланов, поэтому любопытные глаза вызывали раздражение, но отказать дочери Тана в гостеприимстве означало оскорбить весь клан Брис. Ссориться же с верховным кланом Сирокко не собирался. дон Сирокко спустит с него три шкуры а потом отправит голым на плоту в открытое море, обсыпав с ног до головы солью, если дон Марцион не удовлетворит его просьбу, изложенную столь деликатно в письме. Но и подготовиться толком времени не было, поэтому Марцион Дон Сирокко пребывал в дурном расположении духа. Подготовка к приему вымотала его. Нужно было предусмотреть столько мелочей — При этом сделать все так, чтобы дочка Верховного Тана не догадалась, что спектакль разыгран специально для нее ради отвлечения внимания. Самым влиятельным семейством Фару были разосланы приглашения. Большинство согласились прибыть, никто не ответил отказом, но были и те, кто промолчал, и это выводило Марциона из себя. Если молчание Дона Добиция можно было понять, старику недавно исполнилось 72 года, и он страдал от подагры, хотя мог бы прислать одного из своих многочисленных племянников, что всегда крутились возле его стола в надежде на жирный кусок наследства, то тишина со стороны Дона Кабира выглядела подозрительной. Дон Кабир последние несколько лет боролся с Марционом за власть на острове, но безуспешно. Как бы не получилось так, что прием по случаю прибытия Танны Дон Кабир использовал в своих корыстных целях. Марцион размышлял даже над тем, чтобы нанести упреждающий визит Дону Кабиру, чтобы прощупать его настроение, но суета подготовки отвлекла его, и он забыл на время соперники. Поставщики подвели со свежей бараниной, прислали в два раза меньше заказанного объема, при этом даже не предложили ничего на замену. На кухне повара сходили с ума и готовы были вешаться от горя, капризно требовали повышения жалования и срывались на подчиненных в крик. Если бы неверный Карлун, дон Сирокко, Марцион давно бы сошел с ума от этой суматохи. К тому времени, как стали прибывать первые гости, Марцон Дон Сирокко еле сдерживался, чтобы не послать всю кухню вместе с поварами и прислугой к гниющему кракену продать свою резиденцию и не отправиться в Бризоль. Особую головную боль составляли музыканты, которые настраивали инструменты и репетировали, отчего гостевые залы наполняли какофонические звуки, пробуждающие зубную боль. С появлением первых гостей Благородная Амагдия Донна Сирока со своим многочисленным семейством музыканты утихли и отправились на кухню пить бодрящие отвары и перекусывать перед вечерним концертом. Зато Донна Амагдия наполнила его дом громкоголосой болтовней и постоянными ехидными замечаниями в адрес своего мужа. На правах хозяина дома Мурцион Дон Сирока встречал гостей. Подле него крутился верный Карлун, изображая радушие и гостеприимство. Его светящееся от неподдельного счастья лицо выгодно оттеняло мрачную физиономию Марциона. Гости в вечерних платьях и камзолах, разодетые по последней моде, которую клан Сирокко диктовал всему цивилизованному миру, заполнили залы пили вино из хрустальных бокалов и вели светские беседы, столь приторные и пустые, что вызывали у хозяина дома костяную ломоту, с которой он усиленно боролся. Сколько Марцион себя помнил, его всегда раздражали эти высокосветские рауты, наполненные ложью и лицемерием. Не желая больше участвовать в этом фарсе, Мурцон двадцать с лишним лет назад покинул столицу клана и перебрался на провинциальный остров Фару. Правда, и здесь избежать дипломатических расшаркиваний не удалось. Как выяснилось, здесь политесов оказалось куда больше, чем в столице. Появление Деллы Дель Бриз вызвало среди гостей оживление. Все хотели подойти и засвидетельствовать ей свое почтение. Немало удивления вызывала и ее разноликая свита. Шумная и болтливая дама, явно кто-то из родственников, да капитан того самого корабля, что привез Танну на фару. И о капитане тут же все стали шептаться по углам. Мужчины говорили, что он морской разбойник, пустивший на корм рыбам немало мирных судов, при этом служит Верховному Тану, и сдержанно удивлялись, как Френдель Брис не опасается иметь дело с таким отъявленным негодяем. Все циклоны слеплены одинаково из гнилых водорослей. Дамы шептались краснее, что пират жутко обаятелен, и, вероятно, у него в каждом порту по женщине, может, даже и не по одной. Вокруг Танны и ее спутницы столпился весь цвет сирокской аристократии, желая выразить свое почтение, и женщина кружил плотный гул голосов, через которые, то и дело, вырывались оживленные восклицания пожилой дамы. Некоторое время Марцон наслаждался, представляя, как растеряна должна быть сейчас Танна, но все же решил прийти ей на помощь. Он аккуратно взял ее за локоток, обвел взглядом собравшихся гостей, которые тут же умолкли, и заявил. — Не стоит утомлять уважаемую Танну нашим известным гостеприимством. Кто захочет пообщаться, у вас еще впереди весь вечер. Позвольте, благородные донны. Марцион увлек Танну за собой, с неудовольствием отметив, что вовсе она не растерянна, отвел ее в сторону и усадил в одно из роскошных кресел красного дерева, обитое бежевой тканью с цветочным орнаментом. Сам же расположился напротив. Все раздражение, мучившее Марциона с самого утра, куда-то делось, вероятно, растворилось в духах красивой девушки, прибывшей из столицы. «Как поживает ваш отец?» — поинтересовался Марцион. «Спасибо, хорошо. Весь погружен в государственные заботы», — вежливо ответила Далла Дель Брис. Марцион никогда не умел вести светские беседы. Пустопорожнее был там дня, вгоняла его в тоску. Но тут надо было поддержать разговор, развлечь Танну, а также выяснить, что она уже успела узнать об их тайне. От этого зависели его дальнейшие действия. Как прошло ваше путешествие? Вполне сносно, хотя если вы спросите об этом мою тетушку, она вам распишет весь ужас плавания в таких красках, что вы тут же заболеете морской болезнью. Делла Дель Брис улыбнулась, и Марцион не мог не заметить, что она очаровательна и не страдает тем снобизмом, что традиционно приписывался женщинам из клана Брис». Они обменялись еще несколькими, ничего не значащими любезностями. Все время их разговора Марцион продолжал следить за гостевым залом, в особенности за шумной тетушкой, вокруг которой образовалась группа благодарных слушателей. Она рассказывала им о плавании, о негодяе-капитане, который имел наглость припереться с ними на прием, при этом на корабле не смог им обеспечить должного уважения. До Марциона долетали обрывки фраз. Ее шумная манера выражаться, эмоционально всплескивая руками, вызывала улыбку. Тем временем капитан-циклон держался в стороне от всех. Он пытливо разглядывал веселящихся гостей, потягивал вино из бокала, наметанным глазом отмечал аристократов, с которыми его может объединить какой-нибудь деловой интерес. Однако видно было, что капитана привело на прием исключительно чувство долга, а никакое не удовольствие созерцать сирокских индюков, и не вино с изысканными закусками. То и дело на его лице мелькало выражение страдающего недоумения «Какого Кракена я забыл здесь?». Из легкой беседы с Деллой Морцон заключил «Она ничего толком не знает». Имеет смутные представления о том, что Сирокко занимается растениями, ну, как и зачем, полный туман. Танна пыталась расспросить его о технологиях выращивания культур, которые использовали Сирокко, выражала уверенность, что для нее организуют экскурсию к удивительным растениям. Марцон обещал, не извольте беспокоиться, ей все покажут а сам в это время размышлял, как бы поудачнее поводить гостью за нос, показывая ничего не значащие вещи. На пороге гостевой залы появился Кабир Дон Сирокко, его давний соперник. Марцон напрягся и тут же потерял нить разговора с Деллой. Зачем он здесь? Какого Кракена пришел? Ничего хорошего от Кабира Марцон не ждал». Поэтому поспешно извинился перед танной, сказал, что вынужден отлучиться на время, но скоро вернется, и тут же направился к Кабиру. Ты что здесь делаешь? Прошипел Марцон, подойдя к нему. Кабир презрительно посмотрел на него и процедил сквозь зубы: Ты сам меня пригласил? Уже забыть успел. Совсем пропил мозги. Ты не ответил на приглашение. Буду я еще тратить свое время на бумагоморане. Ты лучше покажи мне это чудо природы, наследницу Верховного Тана». Кабир осматривал зал с видом хищной птицы, приготовившейся к атаке. «Что ты задумал?» «Ничего такого. Неужели ты думаешь, я из-за наших разногласий начну делиться тайнами нашего клана, с кем попало? Я не настолько глуп, как тебе хотелось бы думать. Иди...» Представь меня, благородной Донни, а потом вместе подумаем, как побыстрее спровадить ее с нашего острова. Марцион не нашел, что сказать. Нахмурился, фыркнул что-то неразборчивое и повел гостя знакомить с Танной, размышляя, что с большим удовольствием он насадил бы его на корабельный якорь и отправил на дно кормить рыб.